Иисус, начиная свое служение, был лет 30. И был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Милхиев, Иоанаев, Иосифов, Матафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матафиев, Семиев, Иосифов, Иудин, Иоананов, Рисаев. Заровавелев, Салафиилев, Нириев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иаримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Миляев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Сирухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев Ламихов, Мафусаилов, Енохов, Иаредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.